В чём причина такого странного извилистого пути научного познания? Почему науке тоже, как и религии, нужны свои еретики, мученики, чтобы расставаться со старыми догмами и предубеждениями? Но что такое наука? Это субъективный процесс. Он субъективен, даже если в нём участвуют миллионы людей. Потому что общественная психология этих миллионов учёных подчиняется тем же законам психологии, что и психология отдельно взятого человека. Миллион рождается, вырастает, учится, делает открытия, обобщение и выводы в соответствии с духом той эпохи, в которой они воспитаны. И только немногие способны на чисто индивидуальное и независимое движение к новым степеням свободы, к новым сферам познания. Им приходится расплачиваться за свой бунт своей репутации именем, иногда жизнью. Человек привносит субъективное в каждое свое действие, чем бы оно ни было, строительством нового каменного храма или построением новой научной концепции. Начиная с каменного скребка, с первого обмена предметами или новостями, всё, что происходит в обществе, всё, что создаётся обществом события, концепции или предметы, всё подчинено законам человеческой психологии, всё несёт на себе отпечаток этих законов. Эти законы первичны, и стоят в корне любого процесса в человеческом обществе. Даже у животных, принадлежащих к одной породе, к одному виду, можно увидеть разное отражение психологии и разные черты характера. Тем более это относится к человеку. Даже наука психологии несет на себе отпечаток психологии психологов, ее создающих. Есть много психологов, сказавших свое слово «психология» и, соответственно, много психологий. И все они различаются по широте и глубине охвата такого явления, как человек. Эти психологии, если их систематизировать, можно выстроить в иерархическую систему, в которой каждый займет место в соответствии с тем уровнем или частью человеческого естества, который она рассматривает. Это логично и естественно. Но отсюда не вытекает и склонность людей-психологов объяснять все явления человека только через свою часть, через свой изученный уровень психологии. Например, Зигмунд Фрейд говорит, «Давайте попробуем поставить некоторое количество самых различных людей в одинаковые условия голода. С разрастанием голода все индивидуальные различия сотрутся, а вместо них появится однообразное выражение неукротимого побуждения. Но действительно ли это так?» и насколько широко сумел Фрейд охватить разнообразие человеческих характеров, насколько глубоко сумел проникнуть в сущность человека. Другой психолог Виктор Франкл, сам прошедший во время Второй мировой через четыре концентрационных лагеря и поэтому имевший очень впечатляющее наблюдение и очень веские основания для своих выводов, оспаривая высказывания Фрейда, пишет «В концентрационных лагерях, однако, истинным было противоположное. Люди стали более различными. Маски были сорваны с животных и со святых. Голод был одним и тем же, но люди были различны. Таким образом, Фрейд рассуждал только об инстинктах, человека, о человеческой слабости, о животной природе, но не о человеческом. И разные психологи разных психологов Фрейда, Юнга, Адлера, Маслоу, Ромма, Роджерса, Франкла и так далее различны. Каждый из них видит свою в человеке с точки зрения своего основателя и его последователей. И то, что они видят в человеке, находится в прямом соответствии с широтой и глубиной его ума и в соответствии с высотой их человеческих качеств. С другой стороны, общество в силу своей общественной психологии, в силу сложившихся исторических комплексов узкого материализма, видит и признаёт главным образом только примитивную психологию бессознательных инстинктов, рефлексов и переработки одних рефлексов в другие.